Старая многоэтажка. Ко входу связистов соваться без предупреждения, конечно, не стоило. А к черному? Почему нет? За давно выбитой дверью царила абсолютная темнота. Окна первых пяти этажей заложили кирпичом еще несколько лет назад. В целом тут было так же, как и везде. Холод, разруха, под ногами обломки бетона. Кое-где лестничные пролеты нарочно обрушили, чтобы сделать из высотки настоящую неприступную башню. Тут приходилось подниматься по криво вбитым в стену штырям ржавой арматуры. Одна радость, хотя бы автоматические торры или цифроголовые здесь так и не поставили. Не сумели друг с другом договориться, а вот выше в коридорах кое-кто раскошелился. Кера включил очки и перевел их в режим ночного видения. А потом, слегка поколебавшись, добавил режим активного сканирования. Местные обитатели с головой дружили не все. И хотя шанс нарваться на растяжку или, скорее, минус активации по прерыванию луча был невелик, но всяко выше нуля. Забавно. Но уже с десятого этажа, где хакеры собственно и обретались, становилось относительно чисто. Оно и понятно. Из своих берлог ребята выбираются редко, а жить в дерьме мало кому приятно. Хотя доку он нравилось. На пятнадцатом Кера свернул в казалось бы тупиковый переход, где сдвинул валяющийся на полу кирпич и застыл в поле обзора скрытой камеры. Несколько секунд невидимый глазок сканировал его. А потом в монолитной стене открылась узкая, невысокая дверь. Ой, кера. Цифрочках всегда поленился подняться. Может, ты сказал ты о чашке хочешь настроить? Что не так-то? Не. С очками норма. «Давай в глухую комнату, там расскажу». Хакер, обвисавший в кресле перед голокубом и четырьмя мониторами, оторвался от экранов и, наконец-то, поглядел на гостя. С эфиру было лет двадцать. Тощий, мелкий, наглый, с выбритыми висками и татуировкой в виде вскрытого черепа на полбашки. «Если бы не острый ум, давно бы грохнули. Слишком дерзкий». Но в своем деле до крайности толковый и упертый. Это ценили. Особенно после того, как он договорился с ушлым. На каких условиях авторитет предоставил хакеру покровительство, никто не знал. Но непосредственно Кера на их дела было пофиг. Тем более, после этого и для него самого цены на услуги Цифрыча сильно упали. В глухую комнату? Ну идем. Парень встал с кресла и подтянул свободные, облепленные множеством карманов, штаны. Когда дверь в радионепрозрачную каморку закрылась, и сантиметровый слой железа начисто отрезал собеседников от окружающего мира, Керра вытащил из внутреннего кармана куртки радионепрозрачный футляр. Что скажешь? Цифирь привычно прошелся по периметру химсканером, выискивая следы взрывчатки или отравой. Затем приоткрыл чехол, вытряхнул электронный блок и сразу же известил. «Сайбер Систем Х-20. Уже года два как выпускается. Ничего сильно хитрого, но штука толковая. Подсоединяет к любому компу, и удалённый оператор может его взломать. В условиях радиоподавления способен отработать и автономно, по заданной ранее программе. Эффективность, конечно, будет ниже». Ферро задумчиво почесал ладони подбородок и сказал. Я сегодня мусорного дока грохнул. А через три часа туда пришли другие ребятки и подсоединили к доковскому компу вот эту штуку. Через 30 минут отключили и ушли. Можешь сказать, что эта херня вытянула? Куда передала, откуда управлялась и все прочее такое. Эти придурки из десятых? Не фемин это? слышал И хакер хныкал уже. А по этой хрени не обещаю. Давай так. «За попытку? Не это фиговину. Ценную информацию назову, когда достала». «Окей. Okay. И раз уж мы тут, проскать что ли меня на передатчике?» Кера положил на стол пару купюр. Собеседник склонился к голографическому планшету и кивнул на дверь в дальней стене. Подождал, пока посетитель скроется за ней. После чего нажал несколько кнопок и кинул в створку завалявшуюся гайку. Чист, как бонза из белого сектора Сообщил он появившемуся Керу Даже электроника твоя практически не фонит Вот и славно Тогда как управишься, скинь вызов Звонок древнего проводного телефона Отвлек цифры чат разговора А? А, ушлый? Он здесь стоит Керу взял у хакера протянутую трубку Да Нет, свободен Буду